«Глава двадцать третья. Скарлетт. Если из-за неё хоть один волосок с головы Ариадны упадёт, она у меня пожалеет, что на свет родилась. Хитрая ведьма!» — прошипела я, впиваясь ногтями в свои ладони. ц остановила меня Айви. «Помолчи, пока мы к себе не вернёмся. Там и поговорим, где нас никто не подслушает». «Надо бы мне, конечно, послушать сестру, но я никак не могла остановиться» и слова потоком лились из меня, пока я взбегала, стуча каблуками по лестнице. Кем она себя возомнила? Ей даже из-за не досталось как следует. Кот! В ее комнате! Уму непостижимо. Это же против всех правил. Но при этом ей разрешают оставить его у себя до самых каникул. Знаю, знаю, пыхтела Айви, стараясь не отставать от меня. Но это же миссис Найт так решила. Она не слишком строгая, правда ведь? «Не знаю. Не думаю. Не слишком строгая. Однако сказала, что выгонит нас с тобой из школы, если что...» «Нет», — поморщилась я. «Миссис Найт здесь ни при чем. Это все Эбони. Она что-то... делает со всеми. Умеет каким-то образом любого подчинить себе». «Ага, даже нас», — негромко заметила Айви. Я открыла рот, собираясь возразить, Но сестра была права. Хотя я ненавидела и саму Эбони, и все, что она делала, под ее чары я все-таки попала. Меня тянуло к Эбони как магнитом. Чем дольше я за ней наблюдала, тем сильнее начинала верить в ее колдовские силы, хотя я не понимала, как такое может быть. Короче говоря, свой рот я закрыла, и ничего сестре не ответила. И правильно сделала, потому что на нашей лестничной площадке и дальше в коридоре Было полно девочек. Впрочем, как всегда по воскресеньям, когда нет уроков. И каждая из этих девочек, между прочим, могла оказаться подпевалой певалой Эбони, так что Айви снова была права. Признать это мне очень не хотелось, но что поделаешь. Я держала рот на замке, пока мы не протиснулись сквозь толпу к своей комнате и не закрыли за собой дверь. И тут я снова начала. «Нет, я серьезно». «Если с Ариадной что-нибудь случится...» Договаривать я не стала. Мое грозное молчание сказала обо всем лучше всяких слов. «Разумеется», — неожиданно согласилась Айви. Я удивленно посмотрела на нее. «Ты что думаешь, я не встану на защиту Ариадны?» «Конечно, встану, не сомневайся». «Ага, встанешь. Только, пожалуй, не так, как я это себе представляю», — сказала я и пнула ногой ножку своей кровати чего вся эта железная штуковина заходила ходуном. «Не так», — согласилась Айви. «И тебе тоже советую ничего не делать сгоряча, если не хочешь, чтобы нас вышвырнули отсюда». «Ладно, ладно», — помочилась я. «Никаких драк не будет, обещаю». Айви подбоченилась и покачала головой. Она явно не верила мне. «Обещаю», — повторила я. И свое обещание насчет фальшивых обещаний я тоже помню. Вот, смотри. Обещаю не драться и пальцы у себя за спиной не скрещиваю. Я помахала руками, показывая, что не лгу. Мне кажется, прежде всего нам нужно думать не о том, как бы отомстить Эбони, а о том, чтобы не дать ей сделать что-нибудь плохое с Ариадной, сказала Айви. Попытаться, конечно, стоит ответила я, приглаживая свои распушившиеся на улице от тумана волосы. «Только не можем же мы постоянно следить за Эбони. От нее чего угодно ждать можно. Не удивлюсь даже, если она прямо сейчас, например, наблюдает за нами». Меня прервал стук в дверь, заставивший нас с сестрой подскочить на месте. Айви тревожно взглянула на меня, подошла к двери и осторожно открыла ее. Но это оказались всего лишь Риадна и Мюриэл. Они стояли на пороге нашей комнаты и дружно смеялись над чем-то. Я посмотрела на них и внезапно почувствовала укол ревности. «Да?» Чуть резче, чем следовало бы, спросила я их. А Риадна ухмыльнулась и ответила, указывая пальцем на Мюриэл. «Я нашла ее». «Это я вижу», — сказала я. «А ты почему утром сбежала?» — спросила я Мюриэл. Для того, чтобы заглянуть ей прямо в лицо, мне пришлось слегка запрокинуть голову. «Простите», — потупилась Мюрриэл. Я в тот момент какая-то сама не своя была. Представила себе переполненную церковь и громкое пение псалмов, от которого в ушах звенит. Она поморщилась и приложила ладонь к своему уху, по-прежнему спрятанному под толстым слоем бинтов. Я вздохнула, почувствовала, как ослаб, стягивающая меня изнутри узел, и вновь начала испытывать сочувствие к Мюриел, которая получила такую сильную рану, потеряв к тому же свою память. впредь не забывай об этом», — мысленно приказала я самой себе. «Нам можно войти?» — спросила Ариадна, и только сейчас до меня дошло, что я загораживаю им дорогу. «Да-да, конечно». Я посторонилась, и они прошли в комнату, а затем уселись рядышком на моей кровати. Ариадна подождала, пока я закрою дверь, и только потом спросила. «Есть какие-то новости? Ну, понимаете, о ком я?» Айви посмотрела мне в глаза, и я без слов поняла, о чем подумала сейчас моя сестра. «Новости?» — переспросила я. «Да нет, пожалуй». Должна заметить, что промолчала я не только потому, что прочитала во взгляде Айви явную просьбу ничего не говорить о последних происшествиях почему нам довелось стать свидетелями прошлой ночью, было настолько странным, настолько выбивалось из привычных представлений об окружающем нас мире, что скорее походило на кошмарный сон. Боюсь, что даже рискнув рассказать об этом, я вряд ли смогла бы подобрать нужные слова. «Жаль», — вздохнула Ариадна, — «так сильно рисковали, а ничего не узнали. Я очень переживаю за вас, ведь она способна на что угодно». «Ну, не совсем ничего», — начала я, не обращая внимания на осуждающий взгляд Айви. Но не могла я совсем ни о чем не рассказать. Оставалось лишь следить за тем, чтобы избегать опасных деталей в своем рассказе. Мы, например, послушали, о чем говорила Эбони, когда стояла со своими подпевалами возле кабинета Миссис Найт. Вы же помните, наверное, как мы пытались рассказать сестре хозяйки про черного кота? Ариадна и Мюриел дружно кивнули. При этом Мюриел слегка наморщила лоб. «Ну вот, похоже, что кто-то этого кота все же увидел и решил подставить Эбони под раздачу. Но, к сожалению, миссис Найт, как обычно, повела себя слишком мягко. И ей на самом деле сошло с рук то, что она держит у себя в комнате кота?» — ахнула от удивления Ариадна. «На самом деле», — подтвердила Айви. Она слегка успокоилась. Поняв, что я не собираюсь рассказывать Риадне и Мюриел ужасы, способные напугать их до смерти. Миссис Найт распорядилась только, чтобы Эбони отвезла кота домой в конце семестра, и все. Риадна и Мюриел покачали головами, не веря своим ушам. Так легко за такие проделки в рук, где еще никто никогда не отделывался. «Интересно, а куда этот кот в туалет ходит?» задумчиво прошептала ариадна «На улицу, надеюсь», — ответила Айви. Я понимала, что должна повернуть разговор в нужном направлении, однако старалась сделать это как можно осторожнее, словно сеттер, который незаметно подкрадывается к Вальчнепу. «Но это еще не конец кошачьей истории», — сказала я. Эбони начала говорить, что этот кот ей очень нужен и что того, кто настучал про него, ждут большие неприятности. А еще... «Мне кажется, она думает, что это сделали вы». «Я?» — в один голос переспросили Ариадны и Мюрриел. «Да, вы обе», — нахмурилась Айви. «Во всяком случае, мне именно так показалось». Ариадна засопела и принялась стрелять глазами по сторонам, словно ожидая, что в любой момент к нам в комнату может ворваться Эбони. Мюрриел застыла, нервно вцепившись пальцами в мое покрывало. «Но это были не мы!» — возразила Ариадна. «Я знаю», — кивнула я, хотя и не стала уточнять, откуда мне это известно. «Но мы должны отвести от вас удар». Я посмотрела в лишенные мысли глаза Мюриел, на бинты, которыми была обвязана ее голова. «А в твоем случае речь идет уже о втором ударе Мюриел». «Думаю, она не посмеет совершить такую ужасную месть», сказала Айви, поднимаясь на ноги. «Или все-таки...» «Пока, мне кажется, она может делать все, что захочет», — мрачно откликнулась я. За завтраком в понедельник я не могла не заметить, что Эбони не спускает глаз с Ариадны и Мюриэл. Она что-то затевала, это и ежу было понятно. А Мюриэл теперь не отходила от Ариадны ни на шаг, прилипла к ней, как ракушка к корабельному днищу. Почему не отлипала, я не могла точно сказать. Может, так на Мюриэл сильный удар по голове подействовал, а может, такая побочка была у наложенного на нее проклятия, или она просто нервничала, ожидая следующего шага со стороны Эбони. Короче говоря, этого я не знала, но теперь Мюриэл и Ариадна повсюду появлялись только вдвоем. Опасность настолько сблизила их, что все старые распри были напрочь забыты, и теперь они общались как добрые подруги. Мне, если честно, Было даже немного завидно. Сегодня утром Ариадна то и дело зевала, под глазами у нее залегли темные тени, но держалась она при этом довольно спокойно. «Разве тебя не волнует, что может предпринять против вас Эбони?» — шепотом спросила я, когда Мюриел на минутку отошла, чтобы отнести на мойку свою тарелку. «Она все утро следит за вами. Наверняка что-то замышляет». «Волнует слегка», — шепнула в ответ Ариадна, покусывая губу но я не должна подавать вида перед Мюриэл. Не хочу, чтобы она расстраивалась из-за всего этого. А может, тут вообще не из-за чего нервничать и расстраиваться, как думаешь? Не скрою. Мне очень хотелось рассказать о Риадне о том жутком ритуале, который Эбони совершила при нас. И даже с нашим участием. В освященном свечами классе английского языка. Но мне не хотелось волновать и расстраивать Риадну точно так же, как не хотела расстраивать и волновать Мюриэл лана сама. Не имея возможности поделиться с кем-нибудь, я подробно описала то ночное происшествие в своем дневнике. Не знаю, как вам, а мне это хорошо помогает, потому что даже самая ужасная вещь, если описать ее в дневнике, превращается после этого в обычный набор нанесенных на бумагу слов и перестает пугать тебя так же сильно, как прежде. А если мысль тебя все-таки не отпускает, Можно вырвать исписанный листок, скомкать его и выбросить, а вместе с ним и все, что на нем написано, или сжечь. Иногда именно так я и поступаю. Не часто, правда, но тем не менее. И сразу становится легче, честно вам говорю. В углубившись в эти размышления, я не сразу сообразила, что до сих пор так ничего и не ответила на заданный ариадный вопрос. Просто сижу и смотрю на нее, хлопая глазами, как сова. «Понятно», — несчастным тоненьким голоском сказала Ариадна и отвела взгляд в сторону. «Упс. Первым уроком в понедельник была латынь, на которую я всегда шла как на пытку. Латынь нам преподавала рыжеволосая мисс Саймонс. В прошлом году она уволилась из школы после скандала, который она при всех закатила мисс Денвер, получив письмо счастья от объявившейся поблизости от Руквуда мисс Фокс». В этом году ее уговорили вернуться, и она снова появилась в школе, но тот случай не прошел для нее даром. Мисс Саймонс каждый раз бледнела и вздрагивала, когда кто-нибудь протягивал ей листок бумаги. Бесконечный урок приближался к середине. Слева от меня сидела Айви, а справа — Роза. Я, кстати говоря, ужасно удивилась, когда увидела Розу. Не могла понять, за каким лешим ей нужен этот язык, на котором разговаривали вымершие более тысячи лет назад древние римляне. Я повернула голову и шепотом спросила Розу. «Ты что-нибудь понимаешь?» Роза написала несколько слов на клочке бумаги и подвинула записку ко мне. Я прочитала ее, и у меня глаза на лоб полезли. «Что это?» — выдохнула я. Роза забрала у меня записку, черкнула в ней еще одну строчку и снова передала мне. «Это означает, «Я хорошо знаю латынь. В детстве у меня была гувернантка, она меня учила латыни. Мне очень нравится этот язык». Я глупо хихикнула и написала в ответ. «А я ни слова прочитать на латыни не могу. Это для меня темный лес». Мисс Саймонс засекла нас, резко вскочила из-за своего стола и визгливо закричала. «Немедленно прекратите!» «Я запрещаю переписываться во время моего урока, чтобы я ни одной записки не видела. Никогда, слышите? Никогда!» Роза испуганно вцепилась руками в край своей парты, словно опасалась, что там может ускакать от нее. В первый раз, что ли, замечание получила. Ничего, привыкнет. Я едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. «По крайней мере, теперь она проснется, мисс, и то хорошо», в голос заметила Пенни. «Что?» Завертела головой и мисс Саймонс, осматривая класс Я тоже обернулась и поняла, что имела в виду Пенни. Риадна крепко спала, сидя за своей партой, опрокинув при этом свою чернильницу. И теперь по полу медленно растекалось фиолетовое пятно.